Последняя царско-сельская зима Гумилев вернулся на фронт. Анна Андреевна побывала у профессора Ланга, и тот подтвердил — в правой верхушке легкого туберкулезный процесс. Профессор велел ехать в Крым. Анна должна была по шесть часов в день лежать на открытом воздухе, а тут болен отец, и Ахматова самоотверженно ухаживает за ним, Вместе с Еленой Ивановной, страннолюбской, гражданской женой отца, дежурила у постели умирающего до самой его кончины. В бреду или в просветах отец говорил ей, «Николай Степанович — воин, а ты — поэзия». Он с симпатией относился к Гумилеву. Андрей Антонович умер 26 августа. Гумилев приезжал с фронта на похороны тестя. К тому моменту Анна уже совсем больна. Весь сентябрь она лежала, о Крыме не могло быть и речи. Она вставала утром, умывалась, надевала шелковый пеньюар и снова ложилась. А Гумилев писал ей в Крым, думая, что она там. В 20-х числах сентября Гумилев снова дома. Он был представлен к производству в прапорщике и отправился в Петербург. Несколько месяцев. Гумилев проведет дома в ожидании производства. В октябре решено было отправить Анну Андреевну в модный финский санаторий Хювенька. Николай Степанович должен был провожать ее на финляндский вокзал, но у него в этот день была назначена встреча с княжной Гидройц по поводу зачисления в Александрийский полк. Гумилев хлопотал о переводе в полк «черных гусар», То есть в пятый Александрийский гусарский полк. В его хлопотах ему помогала Вера Игнатьевна Гедроиц. Она состояла в цехе поэтов и писала под псевдонимом Сергей Гедроиц. Первая женщина военный хирург она обучала императрицу и ее дочерей врачебному искусству в своем госпитале. Ахматова считала ее стихи плохими и как-то высказалась об этом. и считала, что Гидройц ее не любила именно из-за этого. Надо сказать, что и Гумилев невысоко ценил ее стихи. Николай довез Анну Андреевну до Петербурга, а там она предложила не провожать ее на вокзал. — Ну вот, у тебя еще остается время, чтобы побывать у Гидройц. Она одна поехала на вокзал. Гумилев вернулся в царское село. Санатория Ахматова пробыла две недели. Николай Степанович дважды приезжал ее навещать. В Первый раз приехал с огромным букетом цветов от Шелейка, переночевал у Анны Андреевны и наутро уехал. Он привез книги, только что вышедшие сборники Аполлона Григорьева и Каролины Павловой, Шагреневая кожа Бальзака, он и она, Жорж Санд на французском языке и другие. Она все прочла, вообще много читала. Санаторий специализировался по заболеваниям сердца и почек, ревматизма, невралгии. Местный климат считался полезным и для легочных больных, однако Ахматовой не помогало лечение. Видимо, от того времени у Анны Андреевны осталось стойкое неприятие санаториев. Там, в казенной неволе, она хандрила, тосковала, что усугубляло ее состояние не ела не спала профессор ланг ничего не мог понять когда гумилев приехал к ней во второй раз анна взмолилась увези меня умирать то хоть гумилев забрал жену из санатория и на удивление дома она стала выздоравливать поправилась сравнительно быстро Осенью у Гумилевых гостил любимый брат Ахматовой и друг Гумилева Андрей Андреевич Горенко. Вернувшись из санатория, Анна поселилась не в своей комнате, а в кабинете, который ей уступил Гумилев. Сам же он поселился во втором этаже в крохотной комнатке коли маленького. Матушка сдала их комнаты дальней родственнице, рассчитывая, что Николай будет на фронте, а его жена в Крыму. Так они и жили всю зиму. Это была их последняя зима, зима 1915-1916 года, когда они собрались вместе под крышей царско-сельского дома. Судьба дала им эти месяцы, несмотря на войну и надвигающуюся катастрофу, напоследок побыть вместе мужем и женой, родителями левушки. Однако и эта зима не была безоблачной. гумилев возобновил собрание цеха который по сути уже был новым на них собиралась в основном молодежь как это и задумывалось новые знакомицы Гумилева левберг и тумповская а также старички осип мандельштам михаил лазинский владимир Шелейко — занятия проходили в разных местах у адамовичей и у гумилевых в царском в том числе Именно тогда Мандельштам подучил Левушку говорить одну фразу. Когда в доме Гумилевых собрался цех поэтов, Левушка вошел в гостиную и звонко прокричал «Мой папа — поэт, а моя мама — истеричка!» Если учесть, что малыш картавил и шепелявил, эффект был, очевидно, сверхожидаемого. Гумилев рассердился, а Анна Андреевна пришла в восторг. Она стала целовать сына «Умница, Левушка!» «Ты прав, твоя мама — истеричка!» И потом она постоянно спрашивала ребенка, «Скажи, Левушка, кто твоя мама?» Если он отвечал, «Моя мама — истеричка!» давала ему конфету. Ахматова потихоньку возвращалась к жизни, ее старались не беспокоить, о собраниях не сообщали. Да и чему ей теперь учиться? Да еще в присутствии женской молодежи, обожавшей Гумилева. Там царил он. Когда собрание проводилось у них, Анна уходила, чтобы не мешать ему царить. Зимой она стала чувствовать себя лучше, стала выезжать, дышать воздухом, как велели доктора. Тогда в Петроград приехал Иванов, и оба супруга отправились на собрание общества ревнителей художественного слова в редакцию «Аполлона». Вячеслав Иванов обратил внимание на черное платье Ахматовой — и решил, что она так оделась из манерности. Он спросил, почему на ней такое платье. Ахматова ответила, «Я в трауре, у меня умер отец». Иванов сконфузился и отошел в сторону. Гумилев с ноября был занят еще и литературными хлопотами. Он готовил сборник стихов колчан. Ахматова рассказывала Лукницкому, как к ней в «Царское село», Приехал издатель московского Альциона Кожебаткин и попросил у нее сборник. Анна Андреевна ответила, что предпочитает издавать сама, к тому же у нее еще не набралось материала на новый сборник. В это время Николай Степанович спустился со своего второго этажа и Кожебаткин предложил Гумилеву издать его колчан. Гумилев поставил условием, что вместе с его сборником будут изданы книги Лозинского, Адамовича и Иванова. Издатель сделал вид, что согласен, а потом рассказывал везде, что Гумилев подсовывает ему неизвестных в Москве поэтов. «Колчан» вышел 15 декабря 1916 года с посвящением Татьяне Адамович. Посвящение было буквально вырвано у него. Татьяна посадила Гумилева на извозчика — и сама отвезла в редакцию, чтобы он написал посвящение. Гумилев весьма неохотно подчинился. Вокруг него давно плелась какая-то странная интрига, о которой рассказала потом Ирина Адоевцева. Многолюбивая и разносторонняя Татьяна Адамович сплела ее с Жоржиками. Георгий Иванов должен был жениться на француженке-далькразистке Габриэль Тернизьен, соученицы Татьяны Адамович, что он и сделал в конце 1915 года. Георгий Адамович настаивал на этой женитьбе со странным расчетом. Если Иванов женится на подруге Татьяны, то Гумилев должен будет развестись с Ахматовой и заключить брак с Адамович, видимо, за компанию. Однако скрыть охлаждение Гумилева к Татьяне уже было невозможно. Посвящение сборника — его последняя дань. На смену Татьяне пришла мага Тумповская. Лазинский выразил свое недовольство этим странным посвящением, но подчинился воле поэта и друга. В конце декабря царское село посетили Николай Клюев и Сергей Есенин. Они со своим пейзанским стилем — Нелепо смотрелись рядом с Гумилевым и Ахматовой. Ожидания Есенина, которому страшно было увидеть женщину-поэта, видимо, не оправдались. Мало заинтересованный им, Гумилев подарил крестьянскому поэту свой сборник «Чужое небо». Анна же вещим сердцем почуяла трагическую судьбу и финал Есенина, слушаясь в строчке «Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть». Ахматову, конечно, не могло не задеть посвящение колчана Татьяне, сильной сопернице, однако она демонстрировала безразличие. Не вечно же ей самой играть роль роковой женщины для мужа, это даже смешно. У нее выходило второе издание чёток и опять немыслимым тиражом в тысячу экземпляров, а готовилась третье. Ей славы не занимать. Лучшие литературоведы пишут о ее стихах, изучают их, восторгаются. Один из них, Борис Эйхенбаум, после встречи с ней пишет в письме «На Рождестве я побывал в царском селе у Ахматовой и Гумилева. Какая она хорошая, глубокая, больна. Уже год каждый день поднимается температура, туберкулез. Читала стихи будущего сборника где она и о ребеночке говорит, и христовой невесты называется, гораздо дальше четок, в самую глубь, а Гумилев пуст, и сборник его тоже. Безусловно, предвзятое мнение. Ахматову жалеют, в нее влюбляются и поневоле противопоставляют ее мужу-поэту. В декабре 1915 года Ахматова опубликовала в биржевых ведомостях Стихотворение, воспоминания о первых днях войны, об их с мужем возвращении в августе 1914-го из Слепнева в Петербург. Тот август, как желтое пламя, пробившееся сквозь дым, тот август поднялся над нами, как огненный серафим, и в город печали и гнева, и из тихой карельской земли мы двое, воин и дева, холодным утром вошли, Что сталось с нашей столицей? Кто солнце на землю не звел, Казался летящей птицей На штандарте черный орел, На дикий лагерь, похожим, стал город пышных смотров, Ослепило глаза прохожим сверканье пик и штыков, и серые пушки гремели на Троицком гулком мосту, А липы еще зеленели В таинственном летнем саду, И брат мне сказал. Настали мои великие дни, Теперь ты наши печали И радость одна храни, Как будто ключи оставил Хозяйке усадьбы своей, А ветер восточный славил Ковыли приволжских степей. Здесь воин и дева Вместе входят в новую жизнь, В новый эпохальный этап. Он завещает ей свои печали и радости, Оставляет на хранение свой дом, а ей остается только ждать в одиночестве. Видимо, Ахматовой был дорог тот миг единения перед великой бедой, когда они были вместе, воин и дело. Возможно, потому так дорог, что теперь они снова порознь. Гумилев же в этот период под влиянием Анны обращается к религиозной литературе. Близость смерти и ее жатвы на фронте отталкивали к размышлениям о Вечном. Поучения святых отцов, очевидно, отвечали на его вопросы «Добротолюбие, исповедь блаженного Августина». Именно в этот период написано им стихотворение «Рабочий, пророчествующее о его гибели от пули». Это не мешает Гумилеву усиленно ухаживать за барышнями, в данном случае за Тумповской. Когда же он добился чего хотел — С облегчением сказал, надоело ухаживать. Одновременно он испытывает интерес к влюбленной в него Ларисе Рейснер, полновесный роман, с которой еще впереди. Видимо, его дон Жуанство тоже объясняется постоянной близостью смерти, от которой острее хочется чувствовать жизнь, еще одиночеством. Он бежал от внутреннего одиночества. Оно обострялось, когда у Анны возникало глубокое чувство, как, например, к Анрепу. Анна вновь встречается с Анрепом, прибывшим с фронта. 13 февраля, во время чтения у Недоброво, его Недоброво, трагедии Юдифь она передала Анрепу свое заветное черное кольцо, о котором потом напишет сказку. Он слушал, закрыв глаза и откинув руку на сиденье дивана. Что-то упало в его руку. «Возьмите», — прошептала Анна Андреевна, — «это вам». В тот же день она подарила возлюбленному книгу вечер с надписью «Одной надеждой меньше стало, одной песней больше будет». Конечно, о кольце пришлось сказать мужу. Как уж она преподнесла ему новость, неизвестно, но Гумилев, узнав, что это кольцо увез Анреп, сказал ей полушутя, «Я тебе отрежу руку, а ты отвези ее Анрепу. Скажи, если вы кольцо не хотите отдавать, то вот вам рука к этому кольцу». Было что-то зловещее в этой шутке. Недоброво болен туберкулезом, он страдал от измены Анны. Его жена тяжело переживала это увлечение, винила в его болезни Ахматову, жаловалась Анрапу. Но в образе Бориса Васильевича то явился царевич, тот прежний. Царевич лишь восхищен прекрасной женщиной-поэтом и преклоняется перед ее талантом. У него своя жизнь, семья, обязательства. Он уезжает в Лондон. В апреле 1916 года Гумилев произведен в «Прапорщики» и переведен в пятый Александрийский гусарский полк. Встретив свое тридцатилетие дома, у Анны в этот день 3 апреля вышло третье издание чёток, он снова отправился на фронт. Не встреча. Война продолжается. По прибытии в новый полк, Гумилеву надо было снова устанавливать отношения. завоевывать людей. Николай Степанович умел располагать к себе товарищей своими человеческими и воинскими качествами. Командир 4-го полка, где служил Гумилев, подполковник Аксель Радецкий, сказал о нем штаб-ротмистру Карамзину: "Хороший офицер и знаешь, парень хороший". И снова болезнь. Конец апреля и мая выдались дождливыми, холодными. Гумилев, находясь в разъездах, простудился, заболел бронхитом. Начался процесс в легких, его отправили на излечение в Царское село. 7 мая Гумилев уже в лазарете Большого Екатерининского дворца. Главный врач здесь — Гидройц. Здесь часто бывают великие княжны и сама императрица, служащие рядовыми хирургическими сестрами в дворцовом лазарете номер три. Гумилев получил от них в подарок портреты с автографами, Евангелие, образ Казанской Божией Матери. Он отвечал стихами. Анна к середине мая вместе с сыном и свекровью уехала в Слепнево. Они не встретились на этот раз. Очевидно, с новым появлением Анропа опять наступило охлаждение между супругами. Имея возможность выходить из лазарета, Гумилев бывает на важных литературных мероприятиях. Он появляется 14 мая в Тенишевском зале на докладе Брюсова, приехавшего из Москвы. Николай Степанович встречается там с двумя подругами, юными, очаровательными, артистичными и довольно раскрепощенными особами. Это Аня Энгельгард, с которой Гумилев уже знаком, она станет потом его второй женой, и Оля Гильденбранд Арбенина. Он выпросил у Арбениной номер телефона, чтобы продолжить знакомство. В мае Гумилев навестил в Слепневе семью, пробыл там дня три. Анна с белым чепчиком на голове обычно гуляла с маленьким сыном, ведя его за руку. Она все время мурлыкала какой-то мотив, отбивала такт, прислушивалась к рождающимся стихам. В обществе, как всегда, была задумчиво и молчаливо. Это отмечала дама, снимающая на лето флигель у Гумилевых. Николай, появившийся однажды за столом, почти не заговаривал с Анной Андреевной, наблюдательная дама заметила между ними какую-то холодность. Не к этой ли встрече относятся стихотворение, написанное Ахматовой немного позже, 11 июля. «А, это снова ты!»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 Мне сладостна земля. Героиня стихотворения чувствует свою вину и право мужчины называть ее предательницей. Она просит прощения перед близкой смертью, вспоминает сладостные мгновения, когда они были вместе. Очевидно, сторонние увлечения уводят их друг от друга все дальше. Наверное, в этот краткий приезд Гумилева в имение Произошло очередное объяснение между супругами. Скорее всего, именно тогда она попросила свободы, и опять они пришли к какому-то временному решению. Анна выразила сожаление, что все так странно сложилось, а он сказал, «Нет, ты научила меня верить в Бога и любить Россию». В июне Гумилева направляют долечиваться в Крым в Массандру. По дороге он заехал навестить родственников жены в Севастополе. В санатории имени Александра Федоровны он пробыл до 7 июля. Конечно, и здесь нашлись девушки, причастные к поэзии и знающие его стихи. Он общается с Ольгой Мочаловой, ухаживает за ней. Покорение девушек становится для него своего рода азартом. Однако в этот период он пишет глубокую пьесу «Гондла». кажется, он навсегда потерян для серьезных отношений. В его жизни была женщина, с которой одной возможны были такие отношения, ее место занять никто не мог. Прогулки по Массандровской улице, общение с офицерами в лазарете, свидания с девушками закончились, и 8 июля Гумилев отбыл из Массандры на автомобиле в Севастополь. Заехал на дачу Шмидта, где отдыхали родственники Анны. Это была его последняя встреча с другом Андреем Горенко. Едва Гумилев уехал, на дачу Шмидта прибыла Анна Андреевна. Ее болезнь возобновилась, и она решила поехать все-таки в Крым. Супруги разминулись. Символическая невстреча. Всего несколько часов. Родственники сообщили Анне, что накануне ее приезда был Гумилев. Он направлялся к железной дороге, спешил. Можно еще уловить символику. В этом же путешествии в Петроград Гумилев навестил в Иваново-Вознесенске вторую Анну, Аню Энгельгард, и этот визит почему-то выглядел с точки зрения ее родных как визит жениха. в уютном домике с чудесным садом, окруженным старинными липами, в обществе близких Анны Второй, и не могло быть иначе. Родственники ее так и восприняли. Гумилев приехал договариваться о свадьбе. Но вряд ли он сам думал об этом. Гумилев провел в гостях несколько часов, произвел впечатление энергичного и жизнерадостного человека, был вежлив и предупредителен со всеми, но занимался Аней, Долго беседовал с ней уединенно в садовой беседке. О чем? Ну, конечно же, о будущей свадьбе. Так все решили. Прибыв в Петроград 14 июля 1916 года, Гумилев вновь прошел медицинское освидетельствование, был признан здоровым и получил предписание вернуться на фронт. Однако поэт успел представиться императрице, прочитать свою новую пьесу «Гондла» в присутствии Маковских и Недоброво. Он рассчитывает скоро получить отпуск для сдачи экзамена на Корнета следующий офицерский чин. Экзамены будут проходить с 1 сентября по 17 октября. Лариса Лето 1916-го Анна доживала в Крыму, Затем в сентябре съездила на неделю в Бахчисарай повидаться с Недоброво, который лечился там от туберкулеза. Жила в гостинице. Николай Владимирович страдал, переживая глубокое чувство, не мог смириться с переменной Ванни. Она же читала в его лице обреченность и прощалась с милым навсегда. Недоброво угаснет в Ялте в 1919 году в возрасте 37 лет. Из Бахчисарая Ахматова поехала в Севастополь, там сняла комнату на Екатерининской улице и жила до декабря. А Гумилев в это время приехал в Петроград сдавать экзамены на корнета в Николаевском кавалерийском училище. К экзаменам отнесся серьезно, хотя не рассчитывал их сдать. Писал матери, конечно, провалюсь, но не в том дело, отпуск все-таки будет. На фронте затишье. ему нужен отпуск, если не начнутся боевые столкновения, а на них надежды мало. Навестив родных в Царском селе, он вернулся в Петроград и снял комнату на Литейной улице за 60 рублей в месяц. Здесь и прожил до конца октября. А дом в Царском Анна Ивановна сдала на весь год, сама осталась с внуком в Слепневе. Ахматова тоже жила в наемной комнате, страдала от астмы, мерзла в сыром холодном помещении. Они вдали друг от друга, в чужих домах, в наемных комнатах. Но какие разные настроения! Анна больна, одинока. Правда, ее навещал однажды недоброво. Гумилев захвачен новым бурным романом, который длится всю осень. Тумповская забыта. Теперь в центре его внимания прекрасная Лариса Рейснер. Анна вся в стихах, Гумилеву не до стихов, он сдает экзамены. Но переписка их не прекращается. Он всегда писал ей, иначе было невозможно. Вот письмо от 1 октября 1916 года. «Дорогая моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем, забыла меня. Я скромно держу экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три». Остаются еще только четыре из пятнадцати, но среди них артиллерия, увы. Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы выдержать у меня все-таки есть. Лозинский сбрил бороду. Вчера я был с ним у Шелейки, пили чай и читали Гумера. Адамович с Ивановым решили устроить новый цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе едва ли будет. Я ничего не пишу, если не считать двух рецензий для биржи. После экзаменов буду писать. Говорят, мы просидим еще месяца два. Слонимская на зиму остается в Крыму. Марионеток не будет. После экзаменов попрошусь в отпуск на неделю, и если пустят, приеду к тебе. Только пустят ли? Поблагодари Андрея за письмо». Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг? Целую тебя, моя Анечка. кланяйся всем. Твой Коля. Верт. Вексель я протестовал. Не знаю, что делать дальше. Адрес Елены Ивановны неизвестен. Курры и гуси. Он собирался приехать. По-прежнему крупным почерком поперек написано «Курры и гуси». Легкая ирония по поводу его идеализации. Что это так вдруг? Ведь обычно наоборот. Все экзамены ему сдать не удалось. На экзамен по фортификации Гумилев не явился по уважительной причине. Попал в госпиталь с подозрением на воспаление легких. Гумилек мог воспользоваться правом на переэкзаменовку. но у него не получилось, так как переэкзаменовка была возможна значительно позже, в 1917 году. Между тем роман с Ларисой Рейснер стремительно развивался. Девушка ослепительной красоты влюбилась в Гумилева до беспамятства. Она ждала каких-то необыкновенных чувств и отношений, А Гумилев совершенно прозаически завез ее на прощание в какую-то гостиницу и, как она потом, когда его не стало, рассказывала в негодовании Ахматовой, сделал с ней все. Правда, верный себе он и ей предложил руку и сердце, выразил готовность жениться. Лариса в ответ стала говорить о том, как она любит Ахматову и очень не хочет сделать ей неприятное. Гумилев по ее словам ответил, К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность. В этом ответе слышится глубокая печаль. Уже после отъезда Гумилева на фронт Лариса Рейснер встретилась с Анной Андреевной в привале комедиантов, заменившим бродячую собаку после ее закрытия. В тот вечер давали представление театра «Марионеток». После спектакля Ахматова попрощалась с ней. Лариса была тронута. Она со слезами на глазах подошла к ней и, путаясь, волнуясь, стала говорить, что никак не ожидала, что Анна Андреевна заметит ее заговорить с ней. Это после того-то, что было у Ларисы с ее мужем. Девушка поразилась благородство Ахматовой, а та просто ничего не знала о их романе. Теперь поняла, что перед ней еще одна жертва арабского темперамента Гумилева — которая считает себя его невестой. Гумилев в полку с конца октября живет в отдельной комнате. Денщик у него профессиональный повар, комната хорошая. В долгие часы одиночества Николай Степанович читает столб и утверждение истины Павла Флоренского, по-прежнему неистовое донжуанство во внешней жизни сочетается с глубокой духовной работой. Зреет будущий автор «Огненного столпа». Пока что пишет очень мало, в основном посвящение эпиграммы. Однако есть предчувствие приближения творческой грозы, как сообщает он в письме к Ларисе. Для Анны это тоже важное время. Все отнято и сила, и любовь. Ее поэзия становится торжественной, религиозной,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 когда месяцами никаких действий и продвижений. Гумилев не мог не заскучать. Анна вернулась в Петроград в середине декабря, остановилась у подруги Вали Срезневской. Она собиралась побыть в городе день или два и ехать в Слепнево к Левушке, однако задержалась. Решено было ехать с Кузьмиными Караваевыми. Неожиданно объявился Гумилев, отпущенный на рождественские праздники, и собрался ехать с ними. Это была странная рождественская встреча супругов. Как-то Анна пришла в Аполлон, чтобы поговорить с Лозинским о четвертом издании чёток и спросила, где Николай Степанович. Лозинский ответил, он с Ларисой Рейснер уехал. Получилось, что невольно выдал товарища. Когда Гумилев вернулся домой, а он, видимо, остановился у того же Лозинского, Он стал объяснять свое долгое отсутствие делами. Тут Анна и уличила его. — Ты был с Ларисой Рейснер, мне Лозинский сказал. Ох и досталось потом Михаилу Леонидовичу. Гумилев очень рассердился на друга, хотя в чем его вина. Все-таки Николай Степанович не хотел огорчать Анну, старался скрывать свои амуры. Она, напротив, кажется, демонстрировала их. Как-то еще до Слепнева они обедали на Николаевском вокзале. Тогда из Англии на короткое время в Петроград приехал Анреп. Во время обеда Анна Андреевна все говорила о нем, жаловалась, что он не идет, не пишет. Гумилев не выдержал. Он ударил рукой по столу. «Не произноси больше его имени!» Анна замолчала, но через некоторое время опять робко. «А можно еще сказать?» Гумилев рассмеялся. «Ну, говори». Пообедав, они вышли из буфета, направились к перрону, и тут в дверях возникает сам Анраб, о котором только что говорили. Борис Васильевич поздоровался, заговорил с ними. Анна Андреевна с царственным видом произнесла «Коля, нам пора», и прошла дальше. Гумилев предложил пари на сто своих рублей против одного рубля Анны Андреевны, что Анреп ждет ее у выхода. Ахматова приняла пари и проиграла. У Николая Степановича было полное право требовать при следующей встрече, еще не здороваясь и не целуя руки, давая рубль. Нет, не были они равнодушны к соперничеству. и оба будто соревновались между собой, кто причинит больше боли супругу. Это при внешней доверительной дружбе и кажущейся широте взглядов. Чувствуется, как трудно искали они выхода из сложившегося положения, как не могли и не хотели мириться с двойственной жизнью, несмотря на все договоренности и мирные пакты. Итак, они поехали в Слепнево встречать Рождество. Гумилеву скоро на фронт. В слепневе с семьей он провел три дня: 25, 26 и 27 декабря. С Анной и Олей Кузьминой Караваевой сходили на могилу Маши. Гумилев дал жене прочитать пьесу Гондла. Анна, конечно, не могла не догадаться, что вдохновительница образа Леры вовсе не она. Встретив с семьей Рождество, Гумилев отправился сначала в Петроград, потом на фронт. Новый год он встречал уже в окопах на Двине.